Кстати, с утра Юнея знакомила меня с моим индивидуальным расписанием во время карантина. Помимо шлифовки хореографии к промоушену, там ещё и фотосессии в вельвет и учёба у них какая-то, и моё очередное прослушивание, и работа с клипами, и запись. В общем, дофига всего. Судя по предъявленному списку, отдохнуть на карантине, как я рассчитывал, не получится, что весьма печально.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 А английский – но это, блин, слов нет. Уровень самый первый, начальный. Хоть на видео девчонки совсем ещё молодые, не факт, что за прошедшие несколько лет они как-то в нём приподнялись. Скорее наоборот, забыли всё, что помнили. А когда им было расти? Участие в поп-группе не предполагает наличие времени для изучения иностранных языков. Если они этим и занимались, то изучали японский, судя по результатам.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 такой ведь музыки больше ни у кого нет как у неё. Я же ей лучше отдала анбе удивленно смотрю я на нее. Я думала ты знаешь, отвечает мне Юны. Что значит я знаю Мне кто-нибудь это сказал? Никто ничего мне не говорил, начиная злиться, отвечаю я Юны. Мне очень жаль Юнми, что она так поступила, произносит Юне. но это ее решение. Не знаю, почему президент Санхон тебе не сказал. «Может, хотел это сделать позже, после промоушена, чтобы тебя не огорчать?» «К чёрту промоушен!» «За кого она вышла?» – спрашиваю я. «Свадьбы ещё не было», – говорит Юне. «Я подробностей не знаю, слышала только, что её жених – состоятельный мужчина. Он владелец трёх зубоврачебных клиник и смог оплатить неустойку за досрочный разрыв контракта между Лихериной и агентством». «Вот как! Даже неустойку оплатила, как припекло!»